Глава двадцать шестая. Секунду Томас не мог прийти в себя. Хорхе в буквальном смысле свалился им на головы и так нелепо представился, что в его появление просто не верилось. Но вот он стоит перед глейдерами. И хотя на вид Хорхе куда разумнее встреченных ранее шизов, он сам признался в своем безумии. — Вы, народ, ходить разучились? Совершенно неуместной улыбкой спросил Хорхе. «Или шизов боитесь? Думаете, они валят людей на землю и выедают у них глаза? Хм, глаза! Обожаю их! Когда хавчик кончается, на вкус как яйца в смятку!» Минхо взял на себя труд ответить Хорхе и заговорил старательно и с огромными усилиями, скрывая боль. «Ты признался, что ты шиз?» «Значит, башни у тебя нет?» «Ему нравятся глазные яблоки», — подал голос Фрайпан. «Точно, башни нет». Хорхе рассмеялся с отчетливой ноткой угрозы в голосе. «Да будет вам, мои новые друзья! Я бы съел ваши зенки, только будь вы трупаками...» «Нет, если придется, я помогу вам перейти в такое состояние. Сечете?» Веселого Хорхе как не бывало. И смотрел он на глейдеров предупреждающе, строго, словно бросая вызов. Повисла долгая пауза, после которой Ньют спросил «Сколько вас здесь?» Хорхе резко перевел на него взгляд «Сколько нас? Шизов-то? Тут все шизы!» «Я не то имел в виду, и ты меня понимаешь», — невыразительно ответил Ньют. Хорхе принялся расхаживать по комнате то обходя глейдеров, то переступая через них, приглядываясь к каждому. «Вам, народ, еще многое предстоит узнать и понять об устройстве города, о шизах, о пороке, о правительстве и о том, зачем нас бросили здесь, и гнобят в безумии, чтобы мы резали друг друга, лишаясь остатков разума, о том, что бывают разные уровни вспышки» о том, что для вас уже все кончено, если вы еще не заразились, то скоро подцепите инфекцию. Говоря о столь ужасных вещах, загадочный латинос медленно окружил по комнате. Томас думал, что свыкся со страхом инфекции, но этот псих заставил испугаться еще сильнее, почувствовать себя беспомощным. Остановившись перед Томасом, Почти наступая на ноги минху Хорхе продолжил, «Однако все по порядку, компренде, те, кто в менее выгодной позиции, рассказывают первыми, я хочу знать о вас все, откуда вы, зачем пришли, и за каким дьяволом вообще сюда сунулись, говорите?» Минхо рассмеялся низким и угрожающим смехом. «Это мы-то в менее выгодной позиции!» Он насмешливо покачал головой. «Если только молния не выжгла мне сетчатку! Я вижу, что нас одиннадцать, а ты один. Ты первый, говори!» Зря он так. Глупо, заносчиво и легко может спровоцировать местных на убийство. Хорха явно пришел не один. Где-нибудь среди остатков этого здания, на других этажах, Сидят, наверное, сотни шизов и ждут, чтобы накинуться на глейдеров с оружием, какое и представить-то страшно. Или хуже, пустят в ход собственные руки, зубы, безумие. Хорхе долго и невыразительно смотрел на минху затем спросил. — Ты ведь это не мне? Умоляю, скажи, что ты не ко мне обратился, словно к дворняге. «У тебя десять секунд, чтобы извиниться!» Ухмыляясь, Минхо посмотрел на Томаса. «Раз!» — начал отсчет хорха «Два!» «Три!» «Четыре!» Томас взглядом попытался предупредить Минхо. Кивнул ему. «Извинись, мол!» «Пять!» «Шесть!» «Извинись!» — вслух произнес Томас. «Семь!» «Восемь!» голос хорхаэ с каждым словом повышался где то наверху промелькнула размытая тень заметил ее похожий минху выражение заносчивости полностью сошло с его лица биить мне жаль безразлично буркнул минху нет не жаль возразил хорхе и пнул минха по ноге куратор бегунов вскрикнул от боли и руки Томаса непроизвольно сжались в кулаки. Должно быть, шис ударил Минха по обожженному месту. «Извинись чувствам, Хармано!» Томас с ненавистью посмотрел на психа. В мозгу одна за другой стали рождаться безумные мысли. Хотелось вскочить и напасть на Хорхе, забить его, как и Галли после побега из лабиринта. Хорхе снова пнул Минху по тому же месту. «В два раза сильнее!» «Извини с чувством!» Последнее слово он прокричал с поистине безумной грубостью. Взвыв, Минха обнял руками больную ногу. «Мне жаль!» — простонал он, судорожно хватая ртом воздух. Но как только Хорха, довольный унижением обидчика, чуть отошел, Минха врезал ему кулаком по голени. Отскочив на одной ноге, Хорхе грохнулся на пол и вскрикнул. Отчасти от удивления, отчасти от боли. Изрыгая поток матерщины, какой Томас прежде от своего друга не слышал, Минха обрушился на Хорхе, прижал к полу бедрами и принялся молотить кулаками. «Минха — Минха! — заорал Томас. «остановись — Остановись! Невзирая на скованность в суставах и мышцах, Томас поднялся и быстро клянув наверх, поспешил к Минху утихомирить друга. При этом в нескольких местах он заметил резкое движение, а после людей, которые заглядывали вниз, готовые спрыгнуть. Через прорехи в потолке свесились веревки. Томас врезался в минху, и когда они упали извернулся и крепко ухватил того поперё груди, «Их там целая толпа наверху!» — заорал Томас в самое ухо Минха. «Остановись, тебя убьют! И нас тоже! Всех!» Шатаясь, Хорхе поднялся, медленно вытер кровь из разбитой губы и посмотрел на Минха так, что в сердце Томаса вонзилось копье страха. Что же он задумал? «Подожди!» — закричал Томас. «Прошу, подожди!» Хорхе посмотрел на Томаса, и в ту же секунду у него за спиной приземлилось человек пятнадцать шизов. Кто-то спрыгнул, как и вожак, кто-то скользнул по веревке. Никто не посмел выйти вперед, Хорхе. Мужчины, женщины, даже дети. Все в грязных лохмотьях, костлявые, хилые на вид. Минха, наконец, перестал бороться, и Томас ослабил хватку. «Еще несколько секунд, и начнется бойня!» Прижав Минха к полу одной рукой, вторую Томас вытянул в сторону Хорхе. «Прошу, дай минуту!» — сказал Томас, стараясь, чтобы голос звучал как можно ровнее. «Твоим людям не будет пользы, если они навредят нам!» «Не будет пользы!» — переспросил Шиз и сплюнул на пол густую красную слюну. «Мне польза точно будет!» «И немалая! Не сомневайся, Хармано!» хорхе сжал кулаки и едва заметно кивнул. Шизы тут же достали из складок за скорузглой одежды оружие. Ножи, ржавые мачете, черные шпальные гвозди, треугольные осколки стекла, покрытые запекшейся кровью. Одна девочка, не старше тринадцати, сжимала в руках лопатку зазубренный штык который напоминал ножовочное полотно. Внезапно и очень ясно Томас осознал, предстоит торговаться за каждого члена группы. Схватки глейдеры не выдержат, проиграют. Шизы не гриверы, их не отключить никаким кодом. — Послушай, — обратился Томас к Хорхе, медленно поднимаясь на ноги и от души надеясь, что Минхо не станет больше совершать глупостей. Мы необычные, не просто шанки, и к вам на порог зашли не случайно. Живые, мы очень ценны Гнев Хорхе самую малость смягчился, и во взгляде Шиза мелькнул проблеск любопытства, однако спросил он о другом. Кто такие шанки? Очень правильный вопрос. Томас едва не рассмеялся. — Мы с тобой. Десять минут. Один на один. Большего я не прошу. Бери с собой любое оружие, какое сочтешь подходящим. Хорхей издал смешок, больше напоминающий влажный хрип. — Прости, что оскорбляю твою гордость, но оружие мне не понадобится. Он умолк, и следующие несколько секунд растянулись, казалось, на целый час. 10 минут, — произнес, наконец, Шиз. — Остальные будьте здесь, присматривайте за этими отморозками. Если дам знак, начинайте смертельные игры. Он указал на темный коридор в стене напротив разбитых дверей. — 10 минут, — повторил Хорхе. Томас кивнул. Латинос не сдвинулся с места, и пришлось ему первым идти к месту переговоров. Наверное, самых важных в его жизни, если не самых последних. Глава двадцать седьмая. Томас с затылком чувствовал взгляд Хорхе. В коридоре пахло плесенью и гниением. Вода текла с потолка, и звук капель отдавался жутким эхом, напоминая почему-то о крови. «Иди, не останавливайся!» произнес Хорхе. «В конце коридора есть комната со стульями. Рыбнись только, все умрут!» Хотелось развернуться и заорать на Шиза. Но Томас спокойно ответил. «Я не кретин. Можешь не разыгрывать из себя крутого мачо!» Шиз в ответ хихикнул. В молчании прошло несколько минут. Наконец Томас уперся в деревянную дверь и и без колебаний повернул круглую серебряную ручку, желая показать Хорхе, что достоинство не утратил. Войдя же в комнату, он растерялся. Внутри царила совершенная темень. Судя по звукам, Хорхе прошел вперед. Потом в воздухе заколыхалась ткань, и в глаза ударил горячий слепящий свет. Томас сощурился, прикрыв лицо руками а когда зрение адаптировалось, опустил ладони. Оказывается, псих сдернул брезент с окна, целого, неразбитого окна, за которым не было видно ничего, кроме солнца и голого бетона. «Присаживайся», — предложил Хорхе, причем гораздо приветливее, чем Томас смог ожидать. Наверное, Шис понял, что пришелец собирается вести себя разумно, ти спокойно. И что в переговорах есть смысл, так как обитателям полуразрушенного здания может кое-что обломиться. Впрочем, Хорхе Шис и потому Томас терялся, не знал, как местный князёк будет реагировать. Из мебели в комнате имелось всего два низких деревянных стула да столик между ними. Томас притянул ближайший к себе стул, и сел хорха устроившись напротив опустил локти на столешницу сложил ладони и скорчив совершенно непроницаемую мину вперил в томаса пристальный взгляд начинай вот бы секунду на размышление перебрать пришедшие в голову еще там в вестибюле мысли но секунды не было ладно нерешительно произнес томас — Всего одно слово, да и то не по делу. — В большой комнате ты упомянул порог. Мы про них знаем почти все, и мне крайне интересно услышать, что известно тебе. Хорхе не шевельнулся, ни один мускул не дрогнул у него на лице. — Сейчас не моя очередь говорить. — Да, точно. Томас придвинул стул ближе к столу и закинул ногу на ногу. Надо расслабиться, и слова потекут сами собой. Трудно начать, я не знаю, что известно тебе. Давай так, я притворюсь, будто ты совсем тупой и вообще не в курсе происходящего. Настоятельно рекомендую не называть меня тупым. Томас через силу заставил себя сглотнуть слюну, горло перехватило от волнения. Это я образно. «Продолжай!» Глубоко вдохнув, Томас начал. «Вначале нас было пятьдесят парней и... одна девушка!» На последнем слове Томас ощутил укол боли. «Теперь нас всего одиннадцать. Детали мне неизвестны. Однако порог — это такая организация, которая творит с нами совершенный беспредел. Причина мне тоже неизвестна». Началось все с места под названием Глейд, которая находилась посреди каменного лабиринта, где обитали гриверы. Томас подождал, как отреагирует Хорхе на поток странной информации. Псих остался непоколебим, на его лице не отразилось ни смущения, ни узнавания. Тогда Томас выложил все. О том, на что похож лабиринт как глейдеры бежали из него и как побег обернулся новым этапом эксперимента. Томас рассказал о крысуне и возложенной на глейдеров задачи преодолеть сотню миль по пути на север и целыми достичь места, которое крысун обозначил как убежище. Не забыл Томас и про подземный туннель, летающие капли живого серебра и первый отрезок дистанции в пустыне.